Глава 6. Хрупкий механизм. Утром 2 февраля Кэл нашёл Брендона в постели мёртвым. Он умер, как сказал врач, примерно за час до рассвета, тихо скончался во сне. Его умственные способности начали стремительно угасать за неделю до Рождества. Он мог называть Джеральдин именем жены и принимал Кела за своего брата. Прогнозы были самые неутешительные. Однако никто не ожидал такого быстрого финала. Не было времени ни объясниться, ни попрощаться. Ещё вчера он был здесь, а сегодня его уже оплакивали. Однако, как бы сильно Кэл ни любил Брендона, ему было трудно скорбеть о нём. Джеральдин плакала и испытывала все подобающие случаи эмоции, когда соседи приходили с соболезнованиями, а Кэл лишь играл роль горюющего сына, но ничего не чувствовал, кроме одного. Смущение. И смущение делалось все сильнее по мере приближения к ремации. Кэл отстранялся от себя самого и, не веря глазам, смотрел на собственное бесчувствие. Ему вдруг стало казаться, что существуют два Кэла. Один изображает скорбь и занимается похоронными делами, как положено, а второй остроумно критикует первого, распознавая блеф в его пошлых словах и пустых жестах. Этот второй был голосом безумного Муни, разоблачителя лжецов и лицемеров. "Ты не настоящий", шептал поэт. "Взгляни на себя, стыд и позор". Такое раздвоение имело странные побочные эффекты, самым главным из которых было возвращение прежних снов. Келу снилось, что он парит в воздухе чистом и ясным, как глаза возлюбленной Ему снились деревья, усыпанные золотистыми плодами, животные, говорящие по-человечески и по-звериному рычащие люди. Ещё ему снились голуби по нескольку раз за ночь, и он часто просыпался в уверенности, что тридцать третий и его подруга разговаривали с ним на птичьем языке, а он не мог уловить смысл их речей. Мысль об этом преследовала его и днём. Он понимал, что это нелепо, но поймал себя на том, что беседует с птицами во время дневной кормёжки. Он полушутя уговаривал их рассказать всё, что им известно. Голуби в ответ моргали круглыми глазами и набивали зубы. Подошло время похорон. Приехали родственники Эйлены из Тайнсайда и родня Брендона из Белфаста. Для братьев Брэндона были закуплены виски и гиннес, приготовленные сэндвичи с ветчиной на хлебе со срезанной корочкой, а когда все бутылки и тарелки опустили, родственники разъехались по домам. — Нам нужно устроить себе каникулы, — предложила Джеральдин через неделю после похорон. — Ты плохо спишь. Кэл сидел у окна столовой, глядя на сад. — Необходимо привести в порядок дом, — отозвался он. — Эта мысль меня угнетает. Дом всегда можно продать, ответила Джеральдин. Это было самое простое решение. Оцепеневший разум не мог найти его сам. Чертовски хорошая мысль, сказал Кел. Найдём жильё, где под забором не будет железной дороги. Они тут же взялись за поиски нового дома, пока не началось весеннее подорожание. Джеральдин была в своей стихии, водила его смотреть варианты, засыпала бесконечными идеями и соображениями. Они нашли скромный домик с террасой в Уэверти, приглянувшийся им обоим, и даже сговорились о цене. Однако дома на Черриот-стрит оказалось не так-то просто избавиться. Дважды потенциальные покупатели уже собирались подписать контракт, но передумывали в последний момент. Недели шли, и даже неукротимое воодушевление от Джеральдина угасало. Дом в Уэверти был продан в начале марта. Пришлось искать что-то новое. Но теперь они утратили энтузиазм и не нашли ничего подходящего. А Кэллу по-прежнему снились говорящие птицы, и он по-прежнему не мог понять, о чем они толкуют.